Глава десятая. Осколки. Интересно, что там отыщется? Ада стояла у корявого старого куста смородины и с интересом следила за мужиком в рабочем комбинезоне, который сейчас бродил с бензиновой косилкой по ее участку. У ног Ады лежали находки, которые были сделаны в ходе покоса, как то сломанная кукла, высушенная и грязная, без правой ноги, непонятного происхождения кусок пластмассы, некогда белый, а теперь пожелтевший от старости, и серый от пыли свернутый кольцом кусок ржавой колючей проволоки, несколько смятых пивных банок и разбитый древний телефонный аппарат с трубкой, который обнаружился в самом углу участка под черноплодной рябиной. Находки эти вызывали у Ады искреннее недоумение. Она, представить себе, не могла, откуда все тут взялось. Ладно проволока и банки, но кукла, аппарат и пластмасса. Причем валялись эти вещи не у забора, Они отыскались в густой траве неподалеку от жасмина, растущего под окнами домика. «Эй, хозяйка, тут стекляшка какая-то!» – позвал мужик. «Вы уберите, а то еще посеку косилкой, ноги потом осколками порежет!» «Стекляшка?» – недоуменно повторила Ада. Надела нитяные рваные перчатки и пошла к мужику. «Где? Какая?» «Да, вот валяется!» – мужик ткнул рукой куда-то вниз. «Круглая какая-то бутылка, что ли?» Ада, поморщившись от боли в колене, присела на корточки. Из травы действительно выглядывало что-то вроде стеклянное, круглое и, разумеется, тоже грязное. Ада попробовала поднять предмет, но у ни нее ничего не получилось, потому что предмет этот основательно врос в землю. Пришлось подцепить его какой-то палочкой, и Ада вытащила наконец из земли свою находку. Шар, тяжелый, перепачканный землей и, кажется, действительно стеклянный. «Мячик!» – хмыкнул мужик. «Игрушка, что ли?» «Наверное», – кивнула Ада. Шар, несмотря на то, что лежал до этого момента в земле, показался ей странно теплым и каким-то очень ладным. Она обтерла его ладонью, но помогло это мало. «Помою», — решила Ада. «Вот прямо сейчас пойду и помою. Интересно, что это?» «Да, вроде мячик», — покивала она. «Давно тут валяется, видимо. Может, дети играли, и кто-то закинул?» «Нет, это не дети», — уже понимала она. «Это тут взялось откуда-то еще, и никакие дети тут ни при чем. Прижимая шар к себе, она пошла в дом. За спиной тут же зажужжала косилка. Понятно, мужик торопится, ему ведь потом выкашивают участок Яра, а время уже к полудню. Отмылся шар за минуту, и Ада снова испытала недоумение, потому что перед ней сейчас лежала на полотенце стеклянная желтая луна. Кажется, даже с правильным рисунком морей, кратеров и гор... Ада вытерла шар, присмотрелась и обнаружила, что на одном участке его имеется гравировка. Сув, луна, цена 1р57 коп. Произв, ленинградская сувенирная мастерская, мат, иск, стекло, художеств, первый сорт. Так, Ада задумалась, мистика? Это вряд ли. Скорее всего, зимой местные воришки обнесли какой-нибудь участок и по дороге выронили эту самую луну. Как сказал бы Роман, не надо искать мистику там, где, возможно, самое что ни на есть простое объяснение. Но но ведь это все-таки Луна, не так ли? Символично, Ада покачала головой, и своевременно. Она вытерла Луну полотенцем, вытащила блюдце, положила на него шар и поставила на подоконник, чтобы просох получше. Покажу потом Яру и Роману, решила она. Пусть даже и не мистика, все равно какой-то намек от мироздания, ведь так? Что-то в этом, безусловно, есть. Сперва, конечно, был выкашен участок романа. Ну правильно, кто платит, с того и начали. Потом хотели покосить у Яра, но он отдал свою очередь Ади, А сам прилег, потому что после вчерашнего вина у него снова стало побаливать сердце. Проблемы с сердцем были стародавние, и справлялся с ними Яр самостоятельно. То есть почти всегда самостоятельно, помощь ему не требовалось. Полежать, отдохнуть, кроволола выпить. И боль проходит, да и аритмия успокаивается. Лечиться по-настоящему Яр не хотел категорически. Врачей ненавидел еще больше, чем Ада ненавидела милицию и к их помощи старался не прибегать. «Не могу», — говорит он. «Да вот с тех самых пор и не могу». Конечно, ему объясняли, его убеждали, увещевали, но это было тщетно. Потому что никто на этом свете, никакая сила и никакие аргументы для Яра ничего не значили. «Они убили Яна», — говорил он. И речь снова заходила о том, что надо было ему, Яру, полечиться. «Близко не подойду. Не заставите». «Они убили Яна. Понятно?» «Я говорил с ним вечером, а ночью его не стало. Вдруг. Внезапно. Я никому не верю и не поверю никогда. Зачем они это сделали?» «Не знаю. Может быть, им нужна была койка. Может быть, на нем испытали какое-то лекарство. Все равно никто и никогда не скажет мне правду. Но одно я знаю точно. Он не сам погиб. Его убили там, в той больнице. И после этого я физически не могу себя заставить обратиться к ним». Да и сумасшедший дом, в котором Яр провел два года, сыграл свою немалую роль в формировании отношения Яра к врачам, да к медицине в целом. Собственно, именно поэтому сейчас именно на Адином участке жужжала косилка, а сама Ада разглядывала стеклянную луну, лежавшую у нее на подоконнике. надо же!» – Роман покачал головой. «Видимо, ты права. Своровали и потеряли. Ничего странного, в том, что они прошли через той участок, я не вижу». — У тебя забор, прости, ни о чем. Декорация, а не забор. — У тебя калитка вечно открыта. Тут поддела его Ада. — Ну, значит, могли и у меня потерять, — пожал плечами Роман. — Но повезло тебе. Бывает. — Это да, — кивнула Ада. — Бывает. Ее участок уже был выкошен, и косилка теперь жужжала у Яра. Роман и Ада сидели на террасе в доме Романа, куда Ада пришла, чтобы похвастаться луной, и луну Роман в результате водрузил на тарелку, чтобы не укатилась. а тарелку поставил на центр стола, чтобы было лучше видно. «Мне это показалось забавным», — Ада улыбнулась. «Наш символ, и вдруг у меня на участке совпадение, наверное». «Подобное притягивает подобное, почему нет?» — пожал плечами Роман. «Мир, он не так прост, как может показаться некоторым. Порой в нем случаются удивительные вещи, что правда-то правда. правда. Дай-ка мне вон ту палитру», по — попросил он. «Ага, морскую. Как же надоело это, сил нет! И жопись эти морды!» Картина с кораблем и осолью была уже почти закончена. Остались сущие мелочи. Поправить блики на воде, добавить несколько штрихов света на паруса, чуть поиграть с тенями. Сегодня работа просохнет окончательно, а завтра к участку романа подъедет очередная красивая современная машина. И появится очередной человек с пакетом гостинцев в одной руке и барсеткой с деньгами в другой. Романовых заказчиков ада знала. Практически все они были неплохо поднявшимися функционерами, на средних должностях, при деньгах, и с неплохим, как им самим казалось, вкусом. «Мнящие себя новой интеллигенцией, говорил про них Роман. «Но именно что мнящие. То, что ты имеешь деньги, которые позволяют тебе купить хорошую квартиру, и останется еще излишек на картины, интеллигентом тебя не делает. Вот кто они, а? Кто они такие?» «Прилипалы. Все как один, все они, рыбы-прилипалы, которые вовремя оказались в нужном месте». подсуетились и пристроились, присосались. Не трудом они заработали эти деньги, потому что трудом теперь зарабатывают достойные единицы, и единицы эти картин не покупают. Не способностями, потому что сейчас за способности дают либо ломанный грош, либо вообще ничего. Не талантом к тому же бизнесу, потому что бизнес теперь уже нет и никогда не будет. А вот функция, она есть. О да, только она теперь и есть. — Если ты их так ненавидишь, то зачем ты пишешь для них тогда? — спросила прямодушная Ада. — Кушать хочется, — вздохнул Роман. — А что? Так было всегда. В этом для меня ничего не менялось, причем с давних пор. — Ну как же амбиции, творчество? Ром, ты же правда талантливый, очень. Ада покосилась на соль, протягивающую руку к подходящему к берегу кораблю. — Девушка получилась как живая. — Ага, — Роман усмехнулся. — Как живая, точно. А картина получилась почти как настоящая картина, только жопись. «Но это же Грин!» – вступилась за картину и писателя Ада. «Правда же красиво? Мне в юности нравился этот образ, и книга тоже». «В юности и всем девчонкам это нравится», – Роман снова усмехнулся. «Сказки про принцев. На коне, на корабле, на палочке верхом. У этого обмылка двое детей, именно девочки, вот и заказал им картину». Но ты, Ада, не хуже меня знаешь, что на самом деле не бывает никаких принцев на конях с кораблями. Бывает кое-что совсем другое, гораздо более прозаичное. Но помечтать-то можно? Жалобно спросила Ада. Ну, помечтай, дернул плечом Роман. Ты давай мечтай, а я допишу эту жопись наконец и беру с глаз долой. Смотреть на нее уже тошно. Почему тошно? От пафоса мутит. Роман вздохнул обреченно, подвинулся со стулом вместе ближе к мольберту. Хотя этому товарищу намекнул, что люблю коньяк. Может, расщедрится. Ада тяжело вздохнула и села за стол подальше от Романа, чтобы не мешать ему. Снова посмотрела на Луну, провела по ней кончиком указательного пальца. Гладкое стекло, шероховатые участки с гравировкой. Море, кратеры, горы. Интересно, как там на самом деле на Луне? И точно ли не трое после того, что сделают, окажутся именно на Луне? Не на настоящей, конечно, а на той, о которой так долго думали все эти годы. И будет ли там Аглая с Яном? Вдруг и правда будут? Так или иначе, об этом вскоре предстоит узнать, и мы примерно узнаем. Страшно? Конечно. Но хочется верить все-таки в лучшее. пришел через полчаса, когда косилка на его участке наконец смолкла. Выглядел он хорошо, видимо, ему действительно нужно было всего лишь немного полежать, потому что болело, судя по всему, не сердце, а спина. Он кивнул Роману, привычным движением поставил рюкзак на стул, подсел к Аде. и заметил луну. «Что это такое?» спросил он с интересом. «Ты не поверишь, когда у меня косили, случайно нашли вот это в траве», сообщила Ада. «Гляди, стеклянная сувенирная луна, почти как настоящая». Яр взял луну в руки, присмотрелся. «Это знак», уверенно сказал он. «Такое просто так быть не может. Здорово. А где она была?» Ада принялась рассказывать, где была и как отыскалась. Я кивал в такт ее словам, а Роман в это время наводил окончательный марафет на картину. тут штришок, там штришок. Жопись или не жопись, любовь или ненависть, но к работе он относился всегда серьезно. И любовь с ненавистью тут были ни при чем. В первую очередь, качество того, что уйдет заказчику. Эмоции уже потом. — Уф, все, — сообщил наконец Роман, отодвигаясь от мольберта. — Надоело. — Хорошо получилось, — похвалил Яр. А-а-а, хорошо, лучше некуда, — Роман мрачно усмехнулся. «Яр, ты Яна выпустишь что ли? что он там у тебя?» Ада, поставь чайник, отметим завершение очередной жописи». «Вафли, точно!» — Яр встал. «Сейчас принесу, я ж купил». «И конфеты», — добавил Роман. «Шикарно получится. Эх, жаль, что больше не продают суфлешки». «Помните? Ну, в таких блестящих фольговых бумажках они были. Смородиновые, апельсиновые». «Помним, конечно», — отозвалась кухня Ада. «Очень вкусные были». Но сейчас эти, которые райские облака, вроде бы не хуже. Хуже, тут же возразил Роман. Сто раз хуже, сплошная химия какая-то. И вообще, Ада, ты у нас женщина, верно? Ну, да, но при чем тут то, что я женщина? Ада, уже вернувшаяся на террасу, недоуменно посмотрела на Романа. А в том, что могла бы и тех же пирожков напечь хоть раз за лето. Конфеты с фафлями хорошо, конечно, но иногда, знаешь, хочется и пирожка, причем домашнего. Пирожков? С чем? Ада задумалась. И главное, из чего? Муки нет, дрожжи нет, начинки нет. Устроим экспедицию, уже настоящую, и купим. Видимо, Роман загорелся идеей. Вспомнил, что ты когда-то пекла пирожки с рисом и яйцом. Не забыла, как делать? Ада улыбнулась. У тебя память, как у слона. Это еще при маминой жизни было. Я с тех пор и не пекла ни разу. Да? Удивился Роман. Странно. Мне казалось, что пекла. Не пекла, уверенно ответила Ада. У нас это называлось «нищие пирожки». Это когда продуктов нет толком и денег нет ни на что. То есть на что-то хорошее их нет. Ни на мясо, ни на повидло, ни на печеньку. Там в начинку идет луковица одна, рис вареный и яйцо, верно? И ты именно их хочешь. Почему? Да так, вспомнил просто. Роман вдруг поскучнел. Вот только печь негде. Про это я не подумал. Духовки-то нет. Верно, духовки не было, и у Романа, и у Яра, и у Ады были самые обычные настольные газовые плитки без всяких духовок. «На сковородке испеку», — пообещала Ада, которая вдруг стало почему-то жалко Романа. «Получится не хуже, поверь мне. А если будем делать экспедицию с тачанками, то еще и повидло возьмем. Яр любит сладкие пирожки». Это было уже ее воспоминание, и Ада тут же смолкла, продолжать фразу ей расхотелось. Да, Яр действительно любил сладкие пирожки, но при каких обстоятельствах Ада об этом узнала, она предпочитала не вспоминать. Дневниковых записей в этот период нет. Берта сидела, раскладывая перед собой гель -блоки. Есть та щитка Яра, которую мы хотели открыть вчера. Есть три щитки Ады. Возьмите две, пожалуй, про освобождение, и так все понятно, там ничего кроме эмоций не может быть. А вот эти две поинтереснее. Эри, ты что-то хотел сказать? Ага, кивнула та. Но не по щиткам, а про все подряд, наверное». «Про все подряд — это как?» — не поняла Берта. «Ну, мы говорили тогда...» — Эри замялась. «Когда-то, много лет назад, когда я только познакомилась с твоими, у меня была одна теория про осколки голограммы. Помнишь, я рассказывала?» «Ну, да», — кивнула Берта. «Мы это потом связали с теорией Линс, над которой работали. Опосредованно, но связали». «Я не об этом», — поморщилась Эри. «Другое, тут совсем другое что-то». Осколки голограммы, нас много, я кого-то узнавала. Понимаешь, у меня ощущение, что мы снова упустили из виду что-то, ну, очень важное. я все никак не могу сообразить, как это сформулировать. Может и попроси, посоветовал Берта. Может, они сумеют. Да при чем тут они, Махнул рукой Эри. Нет, нет, это про нас в большей степени. Я пытаюсь как-то осознать именно таких, как мы, Бертик. Таких, как Фэбскиром, как Рэдсабам. Тут есть какая-то система. Должна быть система, а мы ее не видим. Берта задумалась. «Мы в прошлый раз говорили с тобой об этом», — сказала она. «И, кажется, не об этом». Эри рассердилась, но не на Берту, а на себя, который уже раз. «Не получается правильно сказать. Вот ты упомянула вчера интерации, верно? И спросила, не было в них чего-то странного, так?» «Ну, так», — кивнула Берта. «Нет, не было», — покачала головой Эри. «В самих итерациях ничего странного не было, потому что это, ну, не совсем то, что должно здесь выглядеть странно». а вот другое должно». «Точка?» Берта прищурилась. «И не точка тоже. Все вместе, в комплексе, одновременно. Момент. Ури, не могло ничего получиться и не получилось, потому что то, что должно было быть вместе, вроде бы как собиралось вместе, но момента не было. И чего-то еще не было. Не знаю, чего именно». «Ты меня запутала», Берта вздохнула. «Давай лучше поработаем, что ли? Ты как?» «Да как-как, я только за». «Может, перестану думать о том, что никак не могу сейчас понять». Эри покаянно вздохнула. «У меня чувство, что мы где-то рядом, совсем рядом с этим решением, но мы его снова не видим. Нечестно». «Что нечестно?» «Это нечестная игра. Словно зрячий играется слепым». Эри отвернулась. «Ладно, давай правда работать. Что берем? Аду?» «А давай возьмем Яра», — предложила Берта. «Ребята еще черти через сколько приедут, а там всего-то одна щитка». «Да, на четыре фрагмента, длинные, но ведь одна. Может, сами справимся?» «Давай», – тут же согласилась Эрия. «Мне Рыжего жалко. Он ужасно это все переживает, и то, что они видели, и то, каким стал Яр. Они оба, кажется, в нем разглядели себя. То есть себя такими, какими бы они стали, если бы погибли старшие братья. Не надо им лишний раз это все смотреть. Ну, мне так кажется». «Вот тут я с тобой совершенно согласна», – покивала Берта. Видите, им все равно придется, но чем меньше, тем лучше». «Правда, давай сами, ты или я?» «Монетку бросим», — усмехнулась Эри. «У тебя есть монетка?» Вход в первую локацию щитки. Подъезд многоквартирного дома, тамбур на три двери. Яр стоит у той, что в правом углу тамбура и нажимает на истертую коричневую кнопку звонка. Раз, другой, третий. Дверь остается закрытой. Ощущение. Какая-то отрешенная усталость и безнадега. Ян жмет на кнопку в четвертый раз. Потом делает шаг назад от двери. Она точно дома? Ну ты же видел, свет на кухне горел. Ада стоит рядом, опустив голову. Платок сбился, но она не поправляет его. У ног объемистая, самошитая, сумка из грубой ткани. Ручки нет, сумка перетянута шпагатом. Где же мне ночевать? Пойдем, вздыхает Яр. Ну я хочу домой. Ты хочешь домой, а она не хочет открывать. Яр начинает злиться. Идем ко мне в таком случае. Завтра будем разбираться. Идти не очень долго, меньше получаса, и они идут через дворы, причем Ада пытается тащить свою сумку самостоятельно. Однако Яр сумку все-таки у нее отбирает и несет сам. От запахов, которые исходят и от сумки, и от Ада его начинает мутить, потому что это те же самые запахи. И Яр делает для себя вывод, что они, то они, пожалуй, будут для него вторыми в линейке отвратительных. Первые – это запахи ожогового отделения. Вторые – вот эти. Интересно, третий появится? Хотел, лучше бы они никогда не появлялись. Иди, мойся, я поставлю чайник. Первым делом предлагает Яр. Извини, но очень плохо пахнет. Прости. Ада снова опускает голову. Я не хотела. Понимаю. Он кивает в ответ. Погоди, дам тебе халат. Халат махровый, и старый, остался от отца. Мысль короткая, острая, безнадежная. Прости, папа, я не хотел. Я не думал, что так получится. Прости меня, пожалуйста. Яр отдает Ади халат, и та скрывается за дверью ванной комнаты, а сам Яр идет в кухню. Кухня относительно чистая и какая-то пустая. Когда приезжала мама, она забрала почти все, оставив ему лишь самое необходимое. Яр ставит чайник на плиту, вытаскивает из мойки две чашки, достает из хлебницы половину батона, а из холодильника плавленый срок карат. Кажется, где-то были сухарики, и он находит сухарики и тоже кладет на стол. В ванной шумит вода. Яр подходит к двери, стучит и спрашивает. «Что у тебя в сумке? Там что-то важное?» «Одежда», — отвечает Ада. «А что?» «Можно я поставлю ее в тамбур или на балкон? Плохо пахнет», — отвечает Яр. «Да-да, поставь, конечно», — разрешает Ада. «Прости еще раз». «Это ты прости. Постираем потом, завтра». Морщись от отвращения, он относит сумку на балкон, выставляет наружу. Лучше там, главное, не в квартире. Возвращается, снимает с плиты закипевший чайник. Из ванной появляется Ада в халате с головой, замотанной полотенцем. Волосы у нее короткие, но она хотя бы не бритая. И это уже хорошо. Хоть так. «Садись», — приглашает Яр. «Прости, есть у меня особо нечего, придется бутерброды». «Ну, что ты?» — Ада пытается улыбнуться. «Это ты меня прости?» «Хватит уже», — обрывает Яр. «Садись, садись, не стой в дверях». А они пьют чай молча, не глядя друг на друга. Ада заметно нервничает, она хочет что-то сказать... Яр молчит, и она не решается. Яр видит это, и поэтому начинает говорить сам, хотя говорить ему совершенно не хочется. Он устал, он раздосадован, он хочет побыть один, точнее, с Яном, посидеть и помолчать в тишине. «Она за эти три года ни разу не написала?» спрашивает Яр. «Ответ ему известен, но для чего-то нужно подтверждение». «Нет», – качает головой Ада, – «и ни разу не ответила. Я пыталась писать ей». Отправила десяток писем, но, мне кажется, она их даже не читала. Но ты же понимаешь, что это надо будет решать. Яр ставит чашку на стол. Так нельзя. Я знаю, говорит Ада в ответ. Так, действительно, нельзя. Свет на кухне беспощаден и ярок, потому что освещается кухня голой 100 лампочкой без абажура, висящей под потолком на шнуре. Они сидят друг напротив друга, и каждый смотрит не на каждого. Ада в темное окно за спиной Яра. Яр в темный дверной проем за спиной Ады. Молчание длится и длится. Первым не выдерживает Яр. «Пойду, он постелю тебе». Он встает. «А завтра надо в милицию, наверное? Что ты вообще думаешь делать?» «Я не знаю». Она беспомощно смотрит на Яра. «Надо, наверное, найти жилье и какую-то работу. Яр, у вас в редакции можно устроиться уборщицей? Ну, хотя бы уборщицей». «Нет». «Яр знает, что нет, он уже спрашивал». Зам главного потихоньку сказал, что можно даже и не пробовать. Она сидевшая, да еще и по политической статье. Лучше пусть сразу валит из Москвы куда-нибудь в провинцию. Там, может, что и найдет. А в Москве ее даже сортировать не возьмут. Но он все-таки отвечает. Я спрошу. Допивай чай и ложимся спать. Я устал. Второй фрагмент считки. Отделение милиции. Кабинет. Уставший человек в форме за столом, заваленным бумагами. Это участковый, с которым они пришли посоветоваться... Он, судя по всему, неплохой дядька, но помощь от него ждать бесполезно. Яр это понимает уже через пару минут беседы. По месту прописки, Аделия Генриховна, вы же там прописаны? Да. Ну вот вам и надо идти по месту прописки, разводит руками участковый. И там не открывают дверь, говорит Яр. Удостоверение корреспондента им уже сегодня пригодилось. Его удостоверение. Потому что журналист московской газеты, пусть и второго звена, это не хрен с горы. Это лучше уважать, а то еще напишет что-то, и ослабишься. «Мать не открывает», – уточняет участковый. «Да, мать не открывает», – утверждает Ада. «Я я вернулась, а она...» «Ну, ее тоже понять можно», – участковый понижает голос. «Вы, Ада Илья Генриховна, совершили преступление. Мало того, еще и против Родины. Конечно, мать вашим поступком огорчена и видеть вас не хочет. Может, и вообще не захочет. Каково это, под одной крышей с предателем государства жить?» Но, по закону, вы на часть площади имеете право. Из квартиры она вас не выписывала. Вот что. Он, видимо, принимает какое-то решение. Выпрямляется, ободряюще улыбается Ади. Давайте так поступим. Я схожу, побеседую с ней. А вы через недельку ко мне подойдите, запишитесь только заранее. И я вам расскажу, что да как. Но имейте в виду, тут вам ничего не светит. Площадь площадью, но вам лучше сразу съехать в область. И там работу поискать. Меня не возьмут никуда. Спрашивает Ада жалким голосом. Участковый с опаской оглядывается на закрытую дверь кабинета, и Яр видит с удивлением, что на лице участкового появляется брезгливая жалость. Очень странная комбинация, особенно с учетом места разговора и того, кем является говорящий. Слушай, пойми правильно, не возьмут, никуда не возьмут, даже в магазине полы не возьмут. Была бы ты просто после отсидки, воровка там, хищение, мошенничество, взяли бы. Но у тебя 133 третья статья, соображаешь? Измена родине. Лучше бы ты убила кого-нибудь, вот честно. Отсидела бы восьмерик, да и вышла бы на свободу с чистой совестью. А это? Сколько лет тебе? 28, 29 почти, поправляет себя ада. Ну, еще и старая, и хромая, да, вот. Вот соображай, ехай лучше сразу в область. Да не в Московскую, а куда подальше. В Тульскую, например, или в Владимирскую. Там производство есть, сечешь? Вот на производство и Цельсия. Поварихой там, поломойкой, примут. И общежитие у них обычно есть. Ну я учитель литературы?» Начинает Ада. Участковый в ответ заливается смехом. «Все уже!» Покровительственно говорит он, отсмеявшись. «Был учитель, да весь вышел. Кто тебя со 133-й до детей допустит? Разве совсем кто чокнутый? И не думай про это даже, забудь!» «Может, какая-то сельская школа?» С надеждой произносит Ада. «Ну, это я не знаю», пожимает плечами участковый. В общем, ты меня услышала, повторять не буду. Все, через неделю приходите, поговорим. Третий фрагмент щитки. Яр приходит домой один, он вернулся из поездки, и брал интервью для большого подвала об одном небезынтересном ученом, ботанике, занимающемся зимостойкими сортами винограда. Спокойный, необременительный, достойный материал должен получиться. Главное, совершенно безопасный и более чем позитивный. Виноград в Московской области, это же прекрасно. Поездкой Ян доволен, статью можно написать за пару дней, и денежки под это дело получится хорошо заработать, и напряжения никакого. Яр ставит рюкзак на стул, в прихожей, проходит на кухню, и его останавливает запах. Настолько домашний и милый, что начинает щемить сердце. Пахнет пирожками с яблочным повидлом. Сами пирожки стоят на тарелке посреди стола, накрытые полотенцем. Что? Я не очень понял, Андрей Леонидович. Тебе повторить? «Чтобы через неделю ее в твоей квартире не было!» — говорит голос трубки. Это звонит главный, и Яр поневоле вытягивается в струнку, стоя в прихожей перед телефоном. Он рядовой журналист, да еще и относительно молодой, да еще и со справкой из дурки. И звонок ему домой от главного? «Из-за ады?» Д «Да, хорошо!» — выдавливает из себя Яр. Эта натужность, однако, не ускользает от внимательного главного редактора. Он не молод и в людях разбирается отменно. «Тебе что важно?» – напрямую спрашивает главный. «Это сидевшая девка или твоя карьера?» «Если девка, собираем манатки и катись в провинцию, в какой-нибудь вестник Зажопинская. Тебя с удовольствием примут. Хочешь?» Диссонанс. Колоссальный диссонанс. Этот уютный домашний запах и беспощадный голос телефонной трубки. «Я понял, Андрей Леонидович. Она уедет через несколько дней», – произносит Яр. «Во рту становится сухо». Она не задержится, и у нас нет отношений, не подумайте. Она просто моя соседка по даче, ее тут скоро не будет. Вот славно, подводит итог голос. Материал по Ссоеву, когда ждать? Послезавтра, отвечает Яр. Утром после планерки сдам статью. Очень хорошо. Главный стремительно добреет. И, Яр, настоятельно не рекомендую в дальнейшем совершать такие ошибки. Это не в твоих интересах. Всего доброго. Всего доброго, говорит Яр, и кладет трубку обратно на аппарат. Рука как деревянная, и сам Яр в этот момент больше похож на изваяние, а не на живого человека. С минуты он стоит у аппарата, потом садится на корточки, закрывает лицо ладонями и замирает. Четвертый фрагмент читки. Снова у двери в квартиру матери Ады, но в этот раз им открывают. На пороге стоит хорошо знакомая Яру женщина, небольшого роста, не худая и не полная в возрасте. Красивая, в отличие от Ады, но с очень неприятным выражением на лице. брезгливо сжатые в нитку губы, прищуренные глаза. В воздухе холодной волной разливается едва сдерживаемая ненависть. «Здравствуй, мама», — еле слышно говорит Ада. «Здравствуй, Аделия», — отвечает женщина. «Зайдите внутрь, не маячься на пороге». За спинами Яра и Ада щелкает собачка английского замка. Яр стоит за спиной Ады и вдруг ощущает запах. Какие-то лекарства, пыль, гвоздичный одеколон, что-то кисло-молочное. и, кажется, протухшая. Запах этого дома... «Позор какой!» — говорит женщина. «Бестыжая тварь! Мало того, что ты посмела заявиться сюда, так еще и милиционера прислала, чтобы соседи посмотрели, да? Но ты молодец, дочка! Прекрасно работаешь!» «Мама, прости!» — говорит Ада. Она стоит, опустив голову, и глядит куда-то себе под ноги. «Я не хотела, я не думала, что так получится!» «На том свете тебя, может, и простят, хотя сомневаюсь в этом!» Мать делает шаг назад. «Я скоро уеду», — обещает Ада. «Очень на это надеюсь. Ты мне здесь не нужна». «В общем-то, Ада имеет право по закону здесь жить», — напоминает Яр. Напоминает и сам удивляется. «Откуда вдруг такая смелость?» И в тот же момент ему становится стыдно, потому что это он сейчас вдруг стал таким смелым, зачарой счет. Ведь на самом деле он ничуть не лучше, чем эта женщина с холодным взглядом и сжатыми в нитку губами. А может и хуже». — Имеет, но не будет. Потому что если у нее остался хотя бы грамм совести, она не станет позорить мать, а займется своими делами самостоятельно, без привлечения сторонних сил. — А вы, Яр, заканчивайте сочиться благородством и отправляйтесь во свояси. — Он мне просто помог, — произносит Ада. — Сама себе должна помогать. Мать отворачивается, смотрит куда-то в сторону кухни, потом переводит взгляд на Яра. — Мне никто в жизни не помогал. Даже дочь родная вон что учудила. «Вот такая мне помощь в старости!» «Мама, я правда не хотела!» С отчаянием в голосе говорит Ада. «Я уеду, клянусь я!» «У тебя есть на это месяц. Этот месяц поживешь у меня, Аделия», произносит в ответ мать. «Пока не устроишься на работу. Но учти, твоя тут только грязь из-под ногтей. Если ты хоть пальцем прикоснешься к моим вещам, моим продуктам или еще к чему, я тут же вызову милицию, и ты уедешь на следующий срок. Поняла? Даже свет без меня чтобы не включала». Утром ушла, вечером пришла и спать легла. «Как же она будет есть и мыться?» – спрашивает Яр. «А меня это не касается. Это не мои проблемы. Сумела сама наворотить, сама и разгребай». «Какая хорошая мама!» – Эри покачала головой. «Я бы там ни на минуту не осталась, если честно». У нее, видимо, не было выхода. Берта стояла, облокотившись о балконные перила и смотрела вниз. Там, внизу, ребята вытаскивали из машины кофры с приборами. Они только что подъехали, вернулись после исследования очередной точки. И некуда было идти, и некому. Хорошо, что мы открыли это сами. Мы молодцы. Расскажем им канву и к черту подробности. В прихожей щелкнул замок, а затем скрипач произнес. «Девчонки, привет! Мы вам здоровенный букет ромашек нарвали. Сейчас Лин притащит. Надо будет за город вместе смотаться, шашлыков пожарить и на природе посидеть». А то вы тут захисли в городе. Открывали что-нибудь? Открывали, Эри вздохнула. За ужином расскажем.